Глава третья Не все так просто Пока Лялька одевалась и прихорашивалась, Даша через 09 узнала телефон Владислава Руслановича. Позвонила по этому номеру, но там никто не ответил. Даш, ну как? Раздался голос Ляльки. Ой, какая ты хорошенькая! Ляля распустила волосы, надела купленный в Турции костюмчик. Красные с белым шорты и белая с красным кофточка. Красные босоножки, красная сумочка. Так годится? Отлично. Любой нормальный человек был бы счастлив такую дочку найти. Ты думаешь? Ляль, отвяжись. В этот момент зазвонил телефон. Ляля взяла трубку. Кирка, а у нас такие успехи, ты даже не представляешь. Даша просто великая сыщица. Мы уже знаем его адрес и телефон. Восторженно затараторила она. «И сейчас туда едем. Он живет на университетском проспекте». «Ну, вы даете», – поразился Кирилл. «Как вам удалось?» «Это все Даша. Она догадалась, где искать. Ладно, Кир, нам некогда. Даша вечером уезжает на дачу». «Подождите, я тоже с вами, а то мало ли». «Даш, он тоже с нами хочет пойти?» «Тогда дай ему адрес, пусть туда подваливает». Не будем же мы его ждать. Так они и сделали. Дом они нашли с легкостью. Подъезд был закрыт на кодовый замок, но двери то и дело открывались. Кто-то входил или выходил, так что им не составило большого труда проникнуть в подъезд и подняться на седьмой этаж. Ну что, шепотом спросила Даша, позвоним? Ляля побледнела и кивнула. Да. Даша нажала на кнопку звонка. Кто там? раздался неожиданно женский голос. Владислав Русланович дома? спросила Даша, а Ляля схватилась за сердце. Кто? удивлённо спросили из-за двери. Владислав Русланович кастрючка. Дверь приоткрылась на цепочку. За дверью стояла молодая женщина в лёгком халатике. Девочки, вы, наверное, ошиблись. Как ошиблись? Разве Владислав Русланович тут не живёт? «Да нет. С чего вы взяли?» «Нам в справочной дали этот адрес», — пролепетала Ляля. «Ах, я, кажется, догадываюсь. Просто в справочной еще старые данные. Я не помню, как звали хозяина квартиры. Всем занимался мой муж. Как вы сказали? Кастрюлька?» «Кастрючка», — поправила ее Даша. «Да-да, конечно. Мы купили у него эту квартиру уже полгода назад. Но куда же он переехал?» стояла на своем Даша. «Понятия не имею». «А у вашего мужа это можно узнать?» «В принципе, можно. Только он сейчас в Аргентине». «И когда вернется?» «Недели через две. Вот тогда и приходите. А еще лучше, звоните. Телефон знаете?» «Знаем». «Извините за беспокойство». «А вам зачем этот кастрюлька понадобился?» «Кастрючка» машинально поправила ее Даша». «Ой, а вы не знаете, может, он с соседями дружил?» «Может, и дружил. Я сама из соседей знаю только одну семью, но их сейчас тоже нет. Попробуйте, поспрашивайте». «Спасибо, до свидания. Пока. Желаю удачи». И дверь захлопнулась. В этот момент подъехал лифт, оттуда выскочил Кирилл. «Ну что?» Облом вздохнула Даша, нажала на кнопку лифта. Двери открылись, и они втроем вошли в кабину. «В чем дело?» «Он продал квартиру полгода назад и исчез в неизвестном направлении», сообщила Даша. Выйдя из подъезда, они сели на лавочку. «Лялька, ты чего, реветь собралась?» напустился на двоюродную сестру Кирилл. «Я уж думала», вслипнула она, «а тут...» «Ну, милая, это было бы слишком просто отыскать папашу за один день, правда, Лавря?» «Вообще-то да», — согласилась Даша. «И потом ничего еще не потеряно. Вот вернется муж этой женщины, и, возможно, все выяснится». «Это сколько ждать, и мама уже приедет. Будет труднее». «Без труда не выловишь папашу из пруда», — норовоучительно произнес Кирилл. «Не смей!» — закричала вдруг Лялька. «Не смей!» — «Чего?» — ошалел Кирилл. «Не смей говорить, что он утонул!» «Лялька, ты что?» «Сейчас получишь флобешник. Лавря, видала такую дуру?» – возмутился Кирилл. «Мне за тебя перед Дашей стыдно». «Да ладно», – примирительно сказала Даша. «Просто она перенервничала. С кем не бывает». «Можете вы мне толком рассказать, что и как?» Даша вкратце все ему объяснила. «Значит, остается подождать две недели?» «Но это же пустяки, лялька. А через две недели позвонишь мужу этой тетки и все дела». — Эх, был бы папа тут, я бы у него спросил. — Кирка, не смей! — закричала Ляля. — Да ты что, папу не знаешь? Он могила. Ему что хочешь, можно сказать, он маме не выдаст. — Даш, а как ты считаешь? — Погоди, — перебила его Ляля. — Но ведь если пока продал квартиру, значит, он уехал за границу, например, или в другой город? Ерунда — Ерунда! — воскликнул Кирилл. — Мало ли почему человек мог продать квартиру. Например, он женился, а у его жены шикарная квартира, но денег нет. А теперь у них и квартира, и денежки. Ну, вообще-то в таких случаях квартиру обычно сдают. Хотя и продать тоже могут. Кирилл прав, поддержала его Даша. Или же он эту квартиру продал, а себе купил поменьше. Опять же, у него и квартира будет, и денежки. Тоже вариант, кивнула Даша. Вообще-то, Тут все может быть. А может быть так, что муж, который в Аргентине, ничего про папу не знает. Даша с Кириллом переглянулись. Это вряд ли, сказала Даша, но все-таки может и не знать. Но тогда, значит, все пропало? Ничего не пропало. Придумаем что-нибудь. Вот вернется мой папа. Но твой папа может совсем ничего не знать о том, где он сейчас. Но папа может знать, стоит ли его вообще разыскивать, Решительно заявил Кирилл. «И вообще, лялька это все уже смахивает на сериал. Ты почти 14 лет прожила без него, проживешь еще две недели, да и вообще». Тут из подъезда вышла старуха и с недовольным видом направилась к скамейке. «Ну-ка, молодежь, подвиньтесь», – потребовала она, хотя места было более чем достаточно. Даша подвинулась и толкнула Кирилла локтем в бок. Он уже знал, что бабки на лавочках – ценнейший источник информации. «Садитесь, садитесь!» – сказала она. «Это просто здорово, что вы пришли. Вы в этом подъезде живете?» «Ну, в этом. И что дальше?» «Да мы вот одного человека разыскиваем. Нам его адрес в справочной дали. Мы пришли, и оказалось, что он тут уже не живет. Продал квартиру. Может, вы случайно знаете?» – проникновенно сказала Даша. Кто таков? Владислав Русланович Кострючка. Кострючка? Первый раз слышу. А из какой квартиры? Из семьдесят шестой. Руслан. Как его? Владислав Русланович. Это у него боксер был? Какой боксер? Не поняла Даша. Пес? Не знаю. Может быть. Ну, если тот с боксером, то я и знать его не желаю. Такой хам. Хотя нет, боксер не семьдесят шестой, а в семьдесят девятой. «Да, точно. А вы зачем его разыскиваете?» «Ой, это очень долгая история. Нас просили родственники из Воронежа его найти. Мы и сами его никогда в глаза не видели», — объяснил Кирилл. «Ничем не могу вам помочь», — развела руками старуха. «О, вон Мария Филипповна идет. Может, она в курсе?» К ним подошла пожилая женщина в теплой кофте, несмотря на жару. Кирилл скочил, уступая ей место». «Мария Филипповна, вот тут ребятишки одного мужика из нашего подъезда разыскивают, а я его что-то не помню. Может, ты поможешь?» Мария Филипповна уселась, основательно потеснив девочек. Она занимала на скамейке куда больше места, чем Кирилл. «Это кого же вы ищете?» «Кострючка Владислава Руслановича. Он в семьдесят шестой квартире жил». «Владислав Русланович? Как же, как же, помню такого. Обходительный мужчина». «Вежливый, всегда дверь придержит, вперед пропустит. Как же, как же?» «Ой, а вы не знаете, куда он переехал?» — с надеждой спросила Ляля. «А он переехал? Тут то я гляжу, не видать его давно». И эта ниточка тоже оборвалась. Они понуро брели к остановке троллейбуса. «Ничего, Лялька, не расстраивайся, найдется твой кострючка», — слыхала. «Вежливый, обходительный мужчина». Это уже хорошо, что не хамло какое-нибудь. Пытался утешить кузину Кирилл. А меня вот что удивляет, задумчиво проговорила Даша. Когда человек переезжает, он все-таки оставляет на прежней квартире хотя бы свой новый телефон. Ведь далеко не все знакомые знают, что он переехал. И что ж им с собаками его искать? Что ты хочешь этим сказать? Насторожилась Ляля. Сама еще не знаю, только это странно. Мы вот переехали недавно, до того квартира долго пустовала, так и то нам довольно часто звонят и спрашивают прежних жильцов. И мы тоже им свой телефон дали. — Ты права, Лавря, скорее всего, этот кострючка слинял на ПМЖ. — Куда? — Ну, за границу, на постоянное место жительства, — объяснил лялек Кирилл. — Значит, я никогда его не найду? — со слезами в голосе пролепетала Ляля. — Только без слез. — «У меня появилась идея», – воскликнул Кирилл. Девочки выжидательно уставились на него. «Вы сказали, что среди документов была фотография, я не ошибся?» «Нет. В таком случае надо эту фотографию увеличить и походить по дому». «По какому дому?» – опешила Ляля. «В котором мы сейчас были. Понимаете, его по фамилии могут и не знать, а лицо запросто». «И что?» – скептически хмыкнула Даша – Во-первых, это очень старая фотография, а во-вторых, те, кто не знает его фамилии, те, скорее всего, и адреса не знают. «Да, Лавря, логика у тебя железная», — сник Хованский. «А не может быть так?» — нерешительно начала Ляля, — что он все-таки оставил свой телефон мужу той тетки, а муж забыл ей сказать. «Думаю, именно так и было», — кивнула Даша. «Тетка мне показалась немного отмороженной». «Значит...» «Есть надежда?» – ожила Ляля. «Надежда всегда есть», – улыбнулась Даша. «Послушайте, но если она такая отмороженная, как вы говорите, то, может, надо позвонить ей по телефону?» – предложил Кирилл. «Зачем?» – не поняла Даша. «Вы у нее что, спрашивали, где кастрючка?» «Да». «А она ни про какого кастрючка знать не знает. А по телефону у нее может условный рефлекс сработать». «Телефон ей оставили, а адрес нет». «Ну, она, может, и отмороженная, но все-таки не сумасшедшая», – пожала плечами Даша. «Попытка не пытка», – засмеялся Кирилл. «Жетончик есть?» У Даши нашелся телефонный жетон, и Кирилл устремился к автомату, набрал номер. «Добрый день, будьте добры, Владислава Руслановича». «Кого?» – переспросил женский голос. «Владислава Руслановича». «Здесь таких нет». «Ах, простите, он здесь больше не живет». «Он переехал?» «Да». «А он не оставил вам свой телефон?» «Ах, да, оставил. Да-да, одну минутку». Кирилл показал девочкам большой палец. «Порядок, мол». «Вы слушаете?» — пропел женский голос. «Вот тут записан какой-то номер». Кирилл выхватил из кармана ручку, а Даша сунула ему листок из записной книжки. «Ну вот, а ты рыдала» сказал он, протягивая двоюродной сестре висток с номером. «Хованский, ты великий психолог!» — воскликнула Даша. «Надо ж было додуматься!» «Да так, шевелим мозгами понемножечку!» с довольным видом сказал Кирилл. «Насколько я понимаю, жетонов больше нет?» «Нет и не надо!» — решительно сказала Даша. «Надо звонить из дому, что разговор из автомата!» «Правильно!» — кивнул Кирилл. «Ляля же, как зачарованная!» смотрела на бумажку с номером телефона. «Ляль, ты погоди, может, там никого не будет, сейчас ведь все-таки лето, люди в отпусках, попыталась спустить ее на землю Даша. Ну и пусть». Кирилл покрутил пальцем у виска. «Ну все, лялька, пошли к тебе, пожрать что-нибудь найдется?» «Найдется», — машинально ответила Ляля. Кириллу это надоело, он схватил ее за руку и потащил к троллейбусной остановке. Она не сопротивлялась. Когда они вошли в квартиру, Ляля сразу же направилась к телефону. «Стой, ненормальная! Надо же обдумать, что ты будешь говорить, если он дома!» «А что?» — словно бы очнулась Ляля. «Ну не скажешь же ты ему, здрасте, я ваша дочка!» — фыркнул Кирилл. «Ой да, это нельзя, но я не знаю...» «Ляля, послушай меня!» — мягко, но решительно начала Даша. «Тут надо действовать очень осторожно...» «И для начала лучше бы познакомиться с ним, поглядеть, что за человек. Может, тебе вовсе и не захочется говорить ему, что ты его дочка?» «Лаврия, у тебя гениальная голова!» – закричал Кирилл. «Именно так и надо сделать, и чтобы не вызвать у него никаких подозрений, надо нам всем с ним познакомиться». «Зачем?» «А ты глухая, да?» – рассердился Кирилл. «Нет, я все слышала, только не знаю. А как это сделать?» «Не проблема», — дернула плечиком Даша. «Придумаем что-нибудь по ходу дела. Не впервой». Ляля все время тянулась к телефонной трубке. «Да погоди ты», — прикрикнул на нее Кирилл. «Что ты скажешь, если он подойдет?» «Не знаю». «А не знаешь? Сиди смирно, ишь, у ручонки тянет. Ты так все только испортишь». «Кир, ты чего на нее орешь?» — вступилась за Лялю Даша. «Она же волнуется». Ну, поставь себя на ее место. Еще чего? Да ладно тебе. У меня мелькнула одна мысль. Ляля, что тебе мама рассказывала о твоем отце? Но она же все придумала. Сильно подозревая, что не все. Как? Понимаешь, она придумала имя, фамилию, профессию, допустим. А вот подробности биографии она вполне могла взять от реального человека. Ну, Лавре, ты даешь. — Как у твоей мамы с фантазией? — Да никак, по-моему, хотя не знаю. — Ну, Лялечка, попытайся вспомнить. Она говорила, например, где познакомилась с ним. — Да, конечно, они в одной школе учились. Он был на два класса старше. — Отлично. — А какая это школа? Какой номер? — Номер? — Не знаю. — А зачем тебе? — Школа номер одиннадцать на улице Строителей. Без запинки выпалил Кирилл. «А ты почему знаешь?» «Так моя мама тоже там училась?» «Ой, точно!» — обрадовалась Ляля. «Отлично! Это уже зацепка!» — сказала Даша. «Какая зацепка?» «Предположим, этот человек в Москве, тогда мы ему позвоним и скажем, что... что 1 сентября в школе устраивают сбор бывших учеников и его приглашают». «Гениально!» — хлопнул ладоши Кирилл. «Не очень!» — вздохнула Даша. — Почему? — Потому что он, скорее всего, не пойдет туда. «Из -за — Из-за мамы? — тихо спросила Ляля. — Именно. Постараемся придумать что-нибудь еще, хотя для начала сойдет и это. Я вижу, тебе не терпится позвонить. Давай, только говорить буду я. Ладно? — Конечно, я не смогу. Ты мне только голос дай послушать. Хорошо? — Хорошо. У Даши сжалось сердце. Бедная Лялька, она такие надежда возлагает на встречу с отцом а чем это кончится одному богу известно даша набрала номер и почти тотчас же раздался женский голос алло здравствуйте можно попросить владислава руслановича его нет а кто спрашивает понимаете я учусь в одиннадцатой школе которую окончил владислав русланович мне поручено пригласить его 1 сентября На встречу выпускников. У школы юбилей, ну и вот. А когда Владислав Русланович будет дома? Только послезавтра. Его нет в Москве. Ой, послезавтра я уеду. А вы не могли бы дать ваш почтовый адрес? Я пришлю официальное приглашение. Мы с трудом нашли ваш телефон, а адрес там не знали. На прежней квартире. Тараторила Даша к полному восторгу Хованского. Ой, спасибо. Я сейчас запишу. «Да-да, улица Усиевича. Большое вам спасибо. Вы так меня выручили». Даша положила трубку и с торжеством взглянула на друзей. Лавря, я снимаю шляпу». «Ой, Даша, неужели у нас уже есть адрес?» Сплеснула руками Ляля. «Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Даже адрес твоего отца. И все за полдня. Классная работа. Петька бы мной гордился». «Это точно» кивнул Хованский. «Ну вот, лялька, пока отдыхай, а послезавтра пойдем поглядим на твоего кострючка, а сейчас дай мне чего-нибудь пожевать, а то я умру». Когда они поели, Кирилл сказал, «Вот что, лялька, достань-ка мне все-таки его фотку». «Зачем? А я сегодня погляжу наши семейные альбомы, вдруг его там обнаружу. Тогда спрошу у мамы, кто это, вдруг что-нибудь да узнаю». «Правильно», – кивнула Даша, – «у нас уже была похожая история, и семейный альбом нам здорово помог». «Молодец, Кирка!» «Что за история?» – спросил он. «Да было дело. Неохота сейчас рассказывать. Я что-то здорово устала. Пойду домой. Тут недалеко». «Я тебя провожу», – вызвался Кирилл. «Лялька, а ты одна не боишься? Может, к нам пока переберешься?» «Нет, я не боюсь». «Только дверь никому не открывай». «Да ладно, я все знаю». На этом они простились до послезавтра.